Аврил вылетела из раскинувшегося в пустыне лагеря на рассвете. Она оставила записку, что, мол, решила устроить себе сегодня день отдыха. Аврил знала, что никто не станет возражать. Она устала от общества Оззи Мансона и Коббера Алхинвы. Ничуть не меньше, чем они от нее. Вчера они нашли отличную бирюзу. И не рассказали, где. Они подразнивали ее прекрасными небесно-синими камешками. Еще когда они только вернулись с разведки, Аврил поняла, что Коббер и Ози обнаружили что-то интересное. Она просто поинтересовалась, что и где, но ответа не получила. Дурацкая скрытность геологов стала раздражать Аврил. Они считали себя такими необыкновенно умными. Во всяком случае, хотя береза и ценилась на земле из-за редкости, заигрывать ради нее с этими типами Аврил не собиралась. Но почему они так странно себя повели? Может, до них дошел, дошли какие-нибудь слухи? Аврил попыталась вспомнить, не работал ли кто-то из геологов с Бартом Лемосом. Но нет, Барт вроде уже давно сидит у той рудной горы Антияра. И, судя по всему, он для разнообразия сдержал слово и никому не рассказал о золотых самородках, найденных им в речке над лагерем. Как они и договаривались на Йоко, Барт отдал все самородки Аврил, чтобы она их спрятала. Вообще-то Аврил посвятила Барта свои планы далеко не до конца. Пара кружек пекала, и Лемос выложит все, что знает, даже если его никто ни о чем спрашивать не будет. Может, она ошлыблась в Стэви Киммери? Похоже, он не такой выгодный союзник, как ей сначала показалось. Хотя, с другой стороны, он был куда привлекательнее всех остальных. И что еще более важно, более темпераментный. В сексе он любил экспериментировать. Склонность, которой никогда не проявлял всеми обожаемый адмирал Бенден. В постели наш герой был скорее зауряди... зануден. Черт его побери, этого пола Бендена, и почему он так внезапно к ней остыл? И это после всех заверений в теплых чувствах и непереходящем при... не приходящ... не воз... восхищении. Она-то не сомневалась, что брачный контракт у нее в кармане. И вдруг, в каком-то годе пути от Рагбата Бендена слов... Бен словно подменили. Теперь у него почему-то не оставалось для нее времени. Но ничего, он еще узнает, кто она такая», — аврил Битра. «Только будет уже поздно. Там, на земле, после окончания войны с Нахи, колонизация оказалась очень даже неплохой идеей. Все что угодно» кроме, конечно, полностью контролируемой старшими семьями первой Альфа-Центавра. Было лучше перенаселенной Земли. Аврил хотела сперва отправиться штурманом на корабле в пояс астероидов. Но потом, после взрыва купола Рузвельта, унесшего жизни почти 10000 тысяч человек, симпатия к астероидам у нее пропала. Ее привлекала возможность править новой планетой. За годы войны она довольно навидалась тестов и прекрасно научилась контролировать свой пульс. Умела она она и давать ожидаемые ответы на любые самые каверзные вопросы. Никакой психолог не смог бы ее уличить. В итоге ее без проблем признали годной для экспедиции на Перн. Вот только Пола Бендена ей завоевать не удалось. А ведь Пол Бенден наверняка станет первым правителем Перна. Он, с точки зрения Аврил, без труда затмит менее колоритную Эмили Бол. Впрочем, что гадать, раз уж не удалось подцепить Адмирала, то стоит ли прозябать в неизвестности на краю Вселенной? В конце концов, она же опытный астрогатор, а имея в своем распоряжении корабль, карты и анабиозную камеру, она вполне сумеет добраться до какого-нибудь обитаемого мира. Мира, где можно будет жить так, как ей бы того хотелось. Аврил начала со Киммера отчасти пытаясь запомнить пустоту, возникшую в ее жизни после ухода Бендена. Заметив, что Барт Лемус постоянно ухитряется примазаться к Стеву, она стала заигрывать и с ним тоже. Потом к ним присоединился Наби Набол. Наби и Барт были пилотами, и каждый, вдобавок еще, с одной специальностью. Барт отлично разбирался в компьютерах, а Наби в горном деле. Что же касается Стева, то он был инженером. Просто потрясающе, как он умел находить самые заковыристые неисправности. И неважно, что это было — компьютер, двигатель скутера или кухонный комбайн. В общем, для реализации задуманного ею плана Аврил подобрала именно тех людей, которые требовались. В глубине души она надеялась, что со временем сумеет переманить на свою сторону побольше народа. И пользуясь каким-нибудь подходящим предлогом, Скажем, конфликтом между контрактниками и основателями, если удастся его раздуть, захватит власть. Вот здорово было бы смести этого зануду Бендена и править самой. Но, увы, пока никаких драматических конфликтов в колонии не намечалось. И даже на горизонте еще не собрались грозовые тучи. Колонисты, забыв обо всем на свете, осваивали новые земли, обживались, обстраивались, растили скот. В общем, им было не до интриг. Аврил презирала их за этот неуемный энтузиазм. Чего радоваться-то? Пустые равнины, полные бесполезной местной живности. Цивилизация и тут и не пахнет. Да на всей этой планете нет ни одного животного, которое действительно пригодно в пищу. Аврил осточертела питаться рыбой и мясом цепи, которая, между прочим, пахла все той же самой рыбой. Даже синта говядина и та уже оказалась ей более вкусной. Все больше и больше Аврил склонялась к мысли, что хочет, что хочешь не хочешь, а расстаться с Перном ей придется. Тут она жить не сможет. Но удрать просто так никогда. Сперва надо позаботиться о своем будущем. А там можно и улетать. И пошли все эти колонисты к дьяволу. Но без Тева Киммера ничего не получится. Из деталей, найденных на Йокогаме, он собирал для Аврил аварийный радиомаяк. Без такого устройства улететь в Сперна – просто безумие а значит надо держать кимера в курсе и даже наверное придется взять его с собой на адмиральский бот не менее важным оказалось и то что она согласил, что он согласился помочь ей заполучить землю на острове в том само, на том самом острове где как прекрасно знала аврил крылись в земле несметные сокровища именно тут судя по дневникам Шавва нашла свой великолепный рубин. Да, прабабушка оставила наследство, и им следовало воспользоваться. Киммер собирался затребовать себе скутер на семь дней, якобы для вполне естественного и понятного поиска своего будущего земельного участка. Стеф должен был намекнуть, что планирует обосноваться где-то в глубине континента. Как ветерану войны ему полагалось вдвое больше акров, чем Аврил. То, что основатели получали больше земли, чем любой из контрактников, включая ее саму, казалось Аврил очень и очень несправедливым. Она вкладывала свой труд, а они, черт побери этих Мансона и Ал... Алхинву, могли бы и рассказать, где они раскопали бирюзу. Ведь Перн – девственная планета. Всем хватит и золота, и металлов, и драгоценных камней. А дома, в цивилизованном обществе, За большой яркий кусок небесно-голубой бирюзы Аврил могла бы получить, ну почти сколько захочет, и потому она так давно не получала, и почему она так давно не получала известий от Наби? Может, он решил действовать самостоятельно? За ним нужен глаз до да глаз, чертовски скользкий тип. Но в конце концов деваться ему некуда. Сам по себе Набул не сумеет вернуться на землю, а вот Аврил сможет. Значит, он? ней нуждается. А она в нем? Она вовсе не обязана брать его с собой. Да и вообще, он совсем не так хорош, как Киммер. Она летела к острову. Позади остались и пустыня, и побережье материка. Впереди на горизонте начали вырисовываться серые гранитные утесы, на которые беспрестанной чередой набегали зеленые морские волны. Аврил направлялась к маленькой бухточке на берегу, Туда, где когда-то разбила лагерь экспедиция Грио. Там ее, наверное, уже ждал Стеф. Заметив два гранитных столба, отмечавших вход в круглую тихую бухту, Аврил чуть изменила курс. Киммер должен был спрятать свой скутер. Так, на всякий случай. Аврил круто-криво усмехнулась. Как будто кто-то за кем-то станет следить. Здесь мы все равны. Так повелели наши доблестные и благородные правители. У всех равные права на богатство Перна, это уж точно. Вот только я, — подумала Аврил, — быстренько возьму свою равную долю, да и распрощаюсь навсегда с этой дырой. И чем скорее, тем лучше. Внизу, среди густой листвы, блеснул полированный металлом скутера. Рядом с небольшой полянкой в прибрежной роще поднимался к небу дым костра. Аврил приземлилась неподалеку. — Ты была права насчет этого места, малышка радостно поприветствовал ее Киммер. «Я добрался сюда вчера вечером, попутный ветер и все такое, и провел маленькую разведочку. И посмотри, что я нашел. Покажи!» заставляя говорить весело себя и с энтузиазмом попросила Аврил. «Боже, как она ненавидела его наглую самонадеянность!» Широко улыбнувшись, Стеф протянул на ладони невзрачный серый кусок скалы. Видение, доумение и разочарованное выражение лица, аврил, он слегка повернул камень, и женщина увидела, как внутри что-то сверкнуло. Ясный зеленый отблеск. «Да чтоб тебе!» — воскликнула она, вырывая камень у Стэва из рук. Послюнив палец, она осторожно потерла маленькое зеленое окошечко. Под неказистой серой шкурой скрывался вполне приличный изумруд. «А еще я нашел вот это!» — сказал Киммер. Подняв глаза, Аврил так и ахнула. На ладони Стева лежал изумрудно-зеленый кристалл размером с чайную ложку. Аврил чуть не выкинула прочь камень с запрятанным в нем сокровищем, накинувшись на новый камень. Только посмотрев изумруд на свет, Аврил заметила в нем небольшой дефект. Но цвет? Цвет безупречен. Она взвесила камень на ладони. Да тут не менее тридцати каратов. А если аккуратно огранить, убрав дефект, то получится прекрасный пятнадцатикаратный изумруд. И если это только образчик, где? — хрипло спросила она. — Совсем близко, — махнул рукой Киммер. Их там полная пещера. И ты просто вот так взял и вошел? И поднял этот камешек? — Аврил старалась говорить легко и непринужденно. Она одобрительно улыбалась. — Но чего ей это стоило? — «Я приготовил тебе кла», – сказал Киммер, указывая на костер с дымящимся над ним котелком. «Эту отраву», – сморщилась Аврил, – «она так привыкла к кофе, а последние запасы разлились во время той жалкой пародии на День Благодарения, когда произошло землетрясение. Да, последний кофе с земли впитался тогда в пыль Перна. Если не экономить на сахаре, то он очень даже ничего», – заметил Киммер, протягивая ей чашку. Кофеина, говорят, в нем столько же, сколько в настоящем кофе. Все дело в том, как сушить кору. Похоже, Стеф ожидал, что она будет ему благодарна. Аврил хотелось плюнуть ему в лицо. Но ссориться с Киммером вовсе не входило в ее планы, пока во всяком случае, даже если он рассуждает как маленький самодовольный колонист. Извини, Стеф, сказала Аврил, принимая кла. Устала вчера, и мне действительно очень не хватает кофе. Ну что ж. «Мы ведь не собираемся тут задерживаться?» Он пожал плечами. Аврил улыбнулась, думая о том, как будет выглядеть ее нахальный и самонадеянный друг, когда она оставит его на перне. А сама улетит домой. По делом ему будет. Но сейчас надо соблюдать осторожность. Ее планы еще могут сорваться, как это произошло с адмиралом Бенденом. И что она тогда сделала не так? Аврил? Извини, задумалась. «Я сказал, что обед на сегодня уже готов, и если хочешь, мы можем осмотреть пещеру». Наклонив чашку, Аврил задумчиво поглядела, как выливается на белый песок перна густая черная жидкость. Положив пустую чашку около костра, она мило улыбнулась Киммеру. «Тогда пошли!»